Глава вторая. Капкан для золотых колец. На следующий день, когда Маринка зашла к себе в офис, ее не узнал даже охранник. — Ваш пропуск? — широко расставив ноги, сурово потребовал белобрысый парень. — Этот парень, кажется, его звали Степаном. Каждое утро не смело строил Маринке глазки и стыдливо румянился, когда она шаловливо махала пальчиками. А сейчас вон как расстарался. — Да вот они мои документы. Любуйся! — буркнула Маринка, протягивая пропуск. — Прямо проходу от тебя нет. Парень еще хлопал глазами, а она уже быстро поднималась в кабинет директора. — Женщи! — наперерез ей кинулась Ольга-секретарша но, узнав Марину, тут же осела. «Ой, а что это с вами, Марина Ивановна? А чего вы такая страшная? И чего, вы прям вот такая к Игорю Андреевичу? Ну, вообще, смелая такая, а я бы...» «Ты мне скажи, Сантимов сегодня всю ночь грустил в одиночестве?» перебила ее Марина. Девушка пожала плечами. — Не знаю. — Ой, Марина Ивановна, да он разве когда один останется? — Нет, я-то как раз ему отворот-поворот. Как вы и сказали, я-то премию отработала. А вот как остальные? Маринка вдруг загляделась на прекрасные голубые глаза филипповской секретарши, перевела взгляд на ее точеную фигурку и спросила. — Ольга, а ты хочешь замуж? Шея секретарши вытянулась, а глаза захлопали с удвоенной энергией. «А что? Ты же ведь снимаешь квартиру, правильно?» Продолжала размышлять Маринка. «А так, у тебя своя квартира, ну пусть не совсем своя, но платить за нее будешь уж точно не ты. Машину тебе купят, дача опять же, хотя дачу я точно отвоюю». Ольга, подумай о своем будущем, а сегодня вечером мы с тобой поговорим. Да и бросай ты пялиться на Филиппова, бесперспективное занятие, он однолюб. Да, еще не могла прийти в себя Ольга, а он что, кого-то любит? Наверное, я так думаю себя, поморщилась Маринка и заторопилась. В общем, я к Филиппову. Игорь Андреевич уже ничему не удивлялся. И то, что сегодня Марина Ивановна заявилась на работу в каком-то странном платье, и то, что на ее лице громоздились здоровенные очки, и даже то, что ее светлые кудри были прилизаны точно коровьим языком, его не сильно смутило, правда, немного огорчило. «И что? Вот прямо так и пойдешь?» — вздохнул он. Там все же серьезные, достойные люди. Главное, ничему не удивляйся, — скомандовала Марина. В общем, ты это умеешь. В конце концов, чего ты так боишься? Вы все равно уже это дело провалили, так что я только реанимирую. Хорошо, — поднялся из-за стола Филиппов. Поедем, нам назначено к одиннадцати. Сейчас самое время. «А где этот Сантимов? Оля, где Евгений Александрович? Женя, ну где тебя черти носят?» – волновалась Марина. Но, завидев Сантимова, вздернула брови. «Ого! И кто это тебя так нарядил? Прямо конфетка!» «Только букета не хватает, честное слово, и вылитый жених!» Сантимов млел и бросал робкие взгляды на Марину. Где-то в самых потаенных уголках его души блуждала глупая надежда, что когда-нибудь госпожа Суботина оценит его неординарную мужскую красоту, и ей нестерпимо захочется познакомиться с ним поближе. Пока же Евгений слепо выполнял все ее поручения и румянился каждый раз, когда на него сваливалась давно ожидаемая похвала. Марина с командой все же добилась того, чего хотела. Договор о долгом и плодотворном сотрудничестве был подписан. Конечно, основную роль сыграли папки с документами. Конечно, Филиппов был красноречив и суров. Однако главным двигателем этой операции явилась многотрудная работа статистов, которые подчеркнули все плюсы их компании и сломили несгибаемых Архиповых. Слушать с интересом бизнесмены Архиповы стали только после того, как зализанная Марина Ивановна обратилась прямиком к их толстенькой немолодой бухгалтерше и задушевным голосом проговорила. «Поговорим с вами, как женщина с женщиной». «Простите, а это кто?» – презрительно дернул губой директор компании. «Это ваша бухгалтерия?» Он даже не удосужился увидеть в Марине человека. Госпожа Суботина поправила толстые очки, от которых нестерпимо слезились глаза и кружилась голова, и не дала Филиппову вставить слово. «Я его супруга, и да, я бухгалтерия, главное, поэтому для меня важно, чтобы дела велись со всей ответственностью». При этих словах готовый ко всему Филиппов судорожно всхлипнул, дёрнулся и затих окончательно. Марина же повернулась к немолодой жене партнёрского директора и забила последний гвоздь. «Я достаточно компетентна во всех вопросах компании и предпочитаю, чтобы все переговоры велись в моём присутствии. Надеюсь, вы будете не против?» Конечно же, бухгалтер, а по совместительству супруга директора против не была. Она одобрительно улыбнулась, быстрым жалостливым взглядом окинула платьице Марины и осталась вполне довольна собой. Ну и что, что у этого Филиппова жена моложе? Она же совершенная старушка, хотя в делах, видно, по всему разбирается неплохо, и тоже караулит своего мужа. Эх, если б она знала, что за девиц таскает с собой этот Филиппов на серьезные приемы. Ну да, оставим ее в благородном неведении. Тем более, что и этот славный молодой человек, кем же он является? Неважно, но как хорош. И буквально не спускает с нее глаз. Неужели она и в самом деле еще может привлекать таких мужчин? Но хорош. «Глаза, брови, а какие чувственные губы! Ой, господи, о чем это сейчас муж-то говорит?» Примерно так думала с некрасивой женщине-бухгалтеру, потому что именно это у нее и было написано на лице печатными буквами. Сантимов же, как ему и было предписано, покорял цель с тонким подходом. Он бросал на дамочку быстрые заинтересованные взгляды и прилежно покрывался румянцем. Это он умел в совершенстве. И каждый раз взгляды его становились все продолжительнее, грудь вздымалась все выше, а румянец становился все багровее. Марина же только сильнее ссутулила спину и ждала, когда же все документы будут подписаны и можно будет сдернуть, наконец, дурацкие очки. Зато Филиппов с трудом подыскивал слова. Он был явно не согласен считаться мужем такой затрапезной супруги. Он прекрасно понимал, что в глазах компаньонов он выглядел теперь совсем уж явным подкаблучником. И только директор компаньонской компании таковал точно Тетерев. Жена уже сунула ему записку, Такое выгодное партнерство ее устраивает, а остальное директора не сильно волновало. Едва Филиппов с сотрудниками вышли из громадного здания, Марина тут же сорвала очки. — Все, больше сил нет. Отпускай меня домой. У меня голова сейчас лопнет. — Ну ты, ты вообще! — Филиппова от злости аж перекосила. — У тебя совесть есть? жена она да я на такую как ты сейчас и не посмотрел бы никогда игорь андреевич ну чего ты хотел подписать контракт поморщилась марина садясь в машину ты его подписал а остальное слушай а чего ты не женишься а?» филиппов растерянно поморгал а потом махнул рукой иди ты с тобой точно с ума сойдешь и никаких отгулов ясно Я тебя уже вчера отпускал. Работать надо, Марина Ивановна, вот так-то. Маринка надулась. Ну да, кто бы спорил. Работать надо. Но ведь работа не зависит от того, сколько минут ты потратил на просиживание штанов. Важен результат. Ну и не надо. Пожала она плечами. Только в следующий раз будете сами вылезать из таких вот канав, если вам не нравится. «Без меня фиг вылезете!» «А если не вылезут, то у тебя будет фиговый, как ты выражаешься, заработок, ясно?» «Теперь ясно, почему ты не женат!» «Нудный ты!» — вздохнула Марина с сожалением. «Марина Ивановна, не забывайтесь!» Одернул ее Филиппов и кивнул Сантимову, который сидел за рулем. «Женя, попробуй по объездной, с этими пробками так быстрее получится!» Всю дорогу Маринка искоса наблюдала за Филипповым. «Вот ведь хороший мужик, работящий, головастый. Отчего ж его так тетки-то не жалуют? Ну да, зануда. Ну так что ж теперь? И детей любит. Вот бы они с Кристинкой познакомились. Лучшей партии и не придумаешь. Ну разве она потянет какого-то там Ирбиса?» который вон какой красавице Лидочке слова не дает вякнуть. Да, Криська с ним вообще говорить разучится. Да если б еще с ним... Нет, не зацепит она мужика. А если и случится чудо, то только... Да никакого чуда не случится. Этому архитектору или кто он там? Ему нужна такая, как она, Маринка. Вот его бы она крутанула, да еще и с каким удовольствием. Тем более, что и Матвей Борисович, жмот брюхатый, давно уже стоит у нее на вылет. Точно придется архитектора брать на себя. А Криську надо свести с Филипповым. Вот, Кристина ведь очень хороший человек, ну не везет ей в жизни, ну так это же можно исправить. «Игорь Андреевич, а давай я тебя с подругой своей познакомлю?» Не стала откладывать дела в долгий ящик Маринка. «Такая девушка хорошая, она уже давно замуж хочет». С переднего сиденья Филиппов повернулся к ней всем телом. «Субботина, ты издеваешься надо мной, да? Что ты прилипла ко мне сегодня с этими брачными играми? Я что, мешаю тебе? Обидел тебя, может, чем-нибудь?» «Чего ты пилишь и пилишь?» «Не, Игорь Андреевич, а чего?» Подал голос Сантимов. «Если подруга такая же, как и Марина Ивановна, красивая, умная, фигурка, как с обложки журнала, то чего, соглашайтесь?» «Нет, Женя», — помотала головой Маринка. «Она некрасивая. Нет, ну, не страшная, конечно, но так чтобы «Ты что, Субботина?» Зашипел на нее Филиппов. «Ты мне еще и не просто жену приготовила, а страшную, да? Вроде как я уже ни на что не годен, да? Она человек хороший, просто скромница!» Бросила Марина и отвернулась к окну. «Да говори ты что угодно!» Решительно думала она. «А я все равно сведу с тобой Криську из принципа. Еще и спасибо скажешь!» Работа в этот день текла вяло. Активно трудился лишь один директор, а остальные только и делали, что обсуждали новых партнеров. Марина едва дождалась конца рабочего дня и по дороге домой завернула к Кристине. «Показывай свою боевую готовность!» Прямо с порога потребовала она. «Вот!» С придыханием вытащила из шкафа синее платье подруга. «Уже, короче, некуда подшила!» «Я ж тебе говорила, чтобы ты вернула подол на место!» Поморщилась Марина. «Не любит он голые ноги, хотя теперь уже все равно. Пусть будет коротко!» «А еще фартук! Смотри, какие кружева!» Марина дернула губой. «То роскошное кружево, которое она купила вчера, было куда шикарнее!» «Ты с панталон оторвала, что ли?» — поинтересовалась она. Кристина даже обиделась. «Ты прямо как скажешь? Я чего, совсем уж больная на все деньги? Это я еще давно купила, ну так думала, вдруг пригодятся». Кристина так и не отважилась сознаться подруге, что кружева купила еще давно, когда мечтала, что у них с Красиковым будет настоящая свадьба. И он поведет ее в ЗАГС, а она сошьет себе белое свадебное платье. В ЗАГС они сходили. Да какое там сходили, забежали. И то только после того, как Кристина пригрозила, что больше его на порог не пустит. А тому и деваться было некуда. И о свадебном торжестве Красиков слышать не хотел. Так только позвал двух своих друзей. Кристина пригласила Маринку, вот и всё. А кружева так и остались. И куда их теперь? Ну, пришила и пришила, — обозлилась она. Нормальный фартук получился. Чего кривишься-то? У меня ж денег нет. И не будет, если сжаться не перестанешь, — не испугалась Маринка. Ты все сделала, как я просила. Кристина ответственно кивнула. Она ведь прямо по списку все сделала. Вот и хорошо, я подойду завтра к девяти, на меня столик не держи, сами посадят. И пока меня не будет, ну, в общем, мы с тобой уже обговаривали все, помнишь, да? Помню. Вот и хорошо, поеду тогда. Поднялась Маринка и вдруг у самой двери остановилась. Блин, хоть пожалуюсь тебе. Этот старый гриб каркашин всю плешь проел. Ну, ничего. Я ему уже новую жену присмотрела, молоденькую. Сам меня бросит, еще и жалеть меня станет. Ой, Криська, до да чего мужик наивный пошел? А кого присмотрела?» Округлились глаза у Кристины. «Ты же хотела дачу?» «Вот тогда он мне дачу отпишет, потому что будет виноват, ясно?» Усмехнувшись, сморщила нос Маринка и помахала рукой. Спи, ложись. Завтра у меня серьезный день. «И у меня...» – важно кивнула Криська. «У тебя еще не завтра», – хотела сказать Маринка, но промолчала. «Зачем подругу зря расхолаживать? Пусть учится охоте мужей». Когда она пришла домой, по квартире разливалась медленная музыка, и свет был приглушен. «Господи, что-то случилось, что ли?» Перепугалась Марина, и в голове у нее замелькали нехорошие мысли. «Каркашин! Матвей! Матвей Борисович, ты жив?» «Марьюшка! Канарейчка моя ненаглядная!» Выплыл к ней пьяненький супруг. «Позволь мне, ну дай ручку! Позволь мне поцеловать тебе ручку, моя драгоценность!» «А ты чего это сегодня возрадовался?» Насупилась Марина. Пока я на работе, значит, ты тут опять в своем клубе был, опять там. «Марьюшка, я был на именинах мамании», — напомнил муж. «И она очень печалилась, что ты не смогла со мной быть». «Точно, она от радости с шестом прыгала, наверное», — подумала Маринка. «Еще, не бойся накручивала тебя, как шуруп». «Там было столько народу, столько гостей!» Продолжал лучиться Каркашин. «Только я чувствовал себя в полном одиночестве. И все потому, что моя горлинка не может бросить свою работу. Но теперь, поскольку мы с тобой, наконец, дома, я решительно настроился на изготовление наследничка. И нам с тобой никто уже не сможет помешать». Марина похолодела. Однако ее актерские способности за долгие годы общения с нелюбимыми мужьями были отточены, а потому она придала лицу счастливое выражение и медоточивым голосом заговорила. «Конечно, матюша, дорогой, раз ты так решительно настроен!» Каркашин, пьяненько улыбаясь, принялся ходить вокруг Маринки. Он явно любовался женой и его масляные глазки бегали по ее точеной фигурке. — Так что уж ты будь добра мне, наследничка! — Медово протянул он. — Мальчика, имею все законные основания! — Теперь уж, конечно! — лукаво подыграла ему Маринка. — Только сначала в ванночку, а? С ароматными травками, ну! — Ну! А кто моему пупсику сделает ванночку? Ну, кто ему водички нальет? Ну, мусичка, я не хочу в ванночку, я хочу в постельку, капризничал пупсик. И хочу, чтобы мусичка нарядилась в самое красивое белье, помнишь, которое я тебе подарил на восьмое марта? Это когда своей старой Грымзи твой дружок Дормидонтов подарил бриллиантовые серьги, да? А ты мне только бельишко на две тысячи рубликов, да, мой котик? Нет-нет, я уже забыла, но пупсик идет принимать ванночку. Марина быстро юркнула в ванную, включила воду, налила пены, бальзама и приготовила халат. Сейчас ее пупсик завалится в пену, размякнет, и его потянет в сон. Это уже проверено. А у нее еще дела. Да и затянувшиеся отношения со старичком Матюшей принимают опасный оборот. Наследника требует, а с подарками в виде недвижимости не торопится. А так не хочется разводиться без бонуса. Неужели годы семейной жизни коту под хвост? «Ладно», — решила Маринка, — «остаётся проиграть последний вариант. Раз Каркашин так всё настойчиво просит ребёнка, придётся сватать ему Ольгу». Девчонка не глупа, хороша собой, молода, хватило бы ума родить и жила бы в шоколаде. А у Каркашина будет чем украсить Олечкину жизнь. Ой, только бы Ольга не кинулась в эти всякие любови. Маринка уже просто тошнила от этих розовых слюней. Вот уж точно говорится, любовь придумали, чтобы денег не платить. Но с Маринкой такой вариант фиг пролезет. Мусечка, а Матюша хочет чаю с клубничным ликером, а его никто не угощает, капризно тянул Каркашин. Сегодня он хотел насладиться Маринкиной беготнёй вовсю. «Матюша сначала залезет в ванночку, а потом мусичка принесет ему ликерчику», высунула мордашку из ванны Маринка. «Ну, и где мой карасик? А почему он еще не в аквариуме?» Каркашин погрузился в пенную ванну, а Маринка побежала на кухню. «Сейчас она ему ликерчика. Да где же успокоительные таблетки-то?» Надо шубаюкать Матюшу по всем правилам, а то и в самом деле с дуру кинется наследника соображать. После двадцати минут плюханья и двух чашечек чаю с ликером Каркашин едва выполз из ванной. Маринке осталось только дотолкать его до спальни, укрыть и свято пообещать прийти немедленно. «Только белье надену». Уже через три минуты стены спальни сотрясали мощные раскаты богатырского храпа. «Ну и славно!» – выдохнула Маринка. «Теперь можно немного расслабиться, а завтра, а завтра опять на работу, на охоту, теперь уже на этого Ирбиса». Утром Матвей Борисович оставался в роли боевитого изготовителя-наследника. И от его откровенных посягательств Маринку спасла только прислуга. Маринка не могла выносить прислугу. И не потому, что считала себя барыней. Вовсе нет. Она просто не могла себя чувствовать спокойно, когда кто-то посторонний убирал их комнаты, стирал их белье, мыл окна. Ко всем мужьям у Маринки было одно требование. Либо прислуги не будет вообще, Либо прислуга станет приходить в определенные дни и часы. Конечно, Каркашин настоял, чтобы прислуга приходила хотя бы три раза в неделю. Маринка не возражала. Но все же, когда появлялась женщина с тряпкой, Маринка неизменно куда-нибудь убегала. Сейчас она унеслась в тренажерный зал, потом в бассейн и только после этого отдала себя в руки мастеров. Она придумала себе очаровательный образ к купленному платью. И теперь девочки из салона красоты порхали вокруг нее, делая молодое лицо и тело еще более молодыми и совершенно прекрасными. В знакомый ресторан Марина Субботина заявилась ровно в девять часов вечера. Она подсчитала, что к этому времени гости будут еще не окончательно пьяными но уже не недосягаемо трезвыми, то есть как раз такими, с которыми можно работать. Она впорхнула в зал легким эльфом. Платье из тонкой полупрозрачной материи и высокие каблучки, а в руках большая корзина с пестрыми веселыми цветами. Конечно, она немедленно обратила на себя внимание. За столом послышался одобрительный рокот и даже хмельные выкрики гостей мужского полу. Однако на них Маринка не стала обращать совершенно никакого внимания. Она сразу же направилась к юбиляру, который вальяжно развалился на самом почетном месте. Леониду Владимировичу от работников СМИ. Подарила она Ирбису самую обворожительную улыбку и потупила взор. «Да что вы!» — приятно изумился тот встал и победным взором окинул гостей видали уважают но тут же делано засмущался ах разбойники и как только узнали я ведь никакой информации не давал совершеннейшим образом никакой «Эта корзина знак уважения всего нашего города прощебетала маринка и ваших сотрудников Тут же вставила свои пять копеек худенькая нелепая секретарша Ирбиса, которую звали, кажется, Ах, да, Алену ее звали, которая через минуту дернула Маринку за подол. — А где фильм? — прошипела она. — Вы обещали фильм про Леонида Владимировича? — Успокойтесь, — шлепнула ее по руке Маринка. — Фильм будет, когда вы его оплатите. Мы еще от вас ни копейки не получили. Даже цветы из собственного фонда пришлось покупать. А у нас, знаете, сколько таких юбиляров? О, прекрасная незнакомка!» Взвыл потный толстяк, сидевший напротив Ирбиса. «Присаживайтесь рядышком со мной. Я буду дарить вам свое внимание». Ирбис уже потерял к Маринке интерес, и потому пришлось сесть... С толстяком. Это место тоже было неплохим. Маринкина добыча сидела прямо перед глазами. И все же хотелось бы, чтобы этот архитектор, или кто он там, посадил дарительницу рядом. Вяло переговариваясь с толстяком, который вел ее за стол, Марина размышляла. Да, однако ж этот дядька ирбис оказался совсем не лопушок. Во всяком случае, с одного взгляда он молодой красавице не покорился. Ну что ж, она его все равно добьется. Во всяком случае, конкуренток, достойных ее, здесь не наблюдается. А если так? И Маринка легко опустилась на предложенный стул. Едва она села, как в нос, нестерпимо ударил резкий запах дешевых духов. О, Боже! «Неужели это я купила этот смрад?» — буркнула Маринка и натужно улыбнулась. «Позвольте!» — раздался за спиной скромный голос, и перед госпожой Субботиной появились чистые столовые приборы. Она обернулась, и у нее сперло дыхание. Приборы принесла Кристина, и это от нее так нестерпимо воняло. Маринка еле удержалась, чтобы прямо здесь не закатить подруге с бучку. — Простите, — подскочила она и обернулась к Кристине, — а вы не проводите меня в туалетную комнату? Я здесь впервые и совершенно не знаю, где можно поподрить носик. — Я? Я провожу! — рявкнул ее кавалер и даже с грохотом отодвинул стул, намереваясь самолично проводить свою даму по нужде. Но Маринка вздернула бровь и чуть насмешливо, совсем нелегкомысленным тоном спросила. «Вы что же в самом деле решили, что я с вами теперь и по туалетам ходить буду?» Она фыркнула и бросила легкий взгляд на юбиляра, будто приглашая вместе с ней подивиться человеческой глупости. Ирбис заметил, что его выделили, с усмешкой помотал головой и произнес. «Макар Фомич, «Ты чего эту девушку засмущал?» «Это моя гостья, не забывайся!» И затем уже обратился к Маринке. «Сейчас вас официантка проводит, а потом сразу ко мне садитесь. А то этот старый ловелас оставит меня сегодня без сладкого». Марина с улыбкой склонила голову и поспешила за Кристиной. «Конечно же, ни в какой туалет она не пошла». Кристина быстро затолкала ее в подсобное помещение и взволнованно затраторила. «Я все сделала, как ты говорила. Поросенка нон подаст сама. И этих всех, ну, кто рядом с дядькой сидит, я тоже твоими вонючими духами облила. Вроде бы случайно, когда они курить выходили. А как мой фарточек? Классная кружева?» «Да не подходи ты ко мне близко!» «Ты мне скажи, на кой черт ты сама этими духами набузовалась?» Метала молнии Маринка. «Я ж тебе говорила, он не переносит, когда от тебя воняет, а от тебя несет как? Мало того, что от тебя всей этой студенческой столовкой разит, так еще и сиренью. Ты посмотри, он какой! Он даже на меня не сразу клюнул, а ты? Я ж говорила!» Кристина отошла от подруги подальше и виновато шмыгнула носом. «Марин, а может, не надо его, этого старика, а? Ну, как я с ним говорить-то буду? А он же еще, он же целоваться полезет!» Маринка в откинула голову. «Боже мой! Ну, почему ты так обидел эту бедняжку? Кому-то либо красоту, либо ум, а этой, ну, ни того, ни другого!» Одну только меня в подруге подбросил. Криска, ты должна из кожи вылезти, чтобы этому старику вздумалось тебя поцеловать, поняла? Ты должна очень постараться, просто очень. Хотя, вижу, что сегодня ты уже постаралась. Ладно, сделаем так. Я постараюсь отбить его от этой своры. Возьму, так сказать, огонь на себя. А уж потом при самых благоприятных условиях. Попробуем его перекинуть на тебя, ясно? — Ага, — обрадованно блеснула глазами Криска. — А если не получится, так ты его себе забирай, точно. Я не обижусь. Мне потом кого помоложе подыщем. И и я честно постараюсь его полюбить. «Убогая — Убогая! — с сожалением помотала головой Маринка. Да тот, кто помоложе, фиг глянет на тебя. Хоть и старайся вся. Ладно, действуем. Куда кривая вывезет?» Марина вернулась к столику, легкая и вкусно пахнущая свежестью морозного утра. Вылила на себя полфлакона. И сразу же уверенно направилась на место возле Ирбиса. «Эть, ты куда то Попытался ухватить ее сосисочными пальцами толстячок. «Вот твое местечко! Я уже тебе и салатику навалил полную гору!» вернулась Маринка, крутанувшись на каблучках. «Я к имениннику!» «А то спросит меня начальство, как поздравила, а я и не знаю, что ответить!» «Позвольте, девушка!» Марина уверенно втиснула свой стул, заставив пододвинуться ярко накрашенную любимицу Леонида Владимировича Лидочку. Если бы Алена в тот раз не сказала, что у юбиляра с этой видной девушкой трепетные отношения, Маринка и сама бы ее вычислила без труда. Потому что Лидочка то и дело подкладывала Ирбису в тарелку то мясную нарезку, то розовый пластик рыбки, то веточку петрушки. И когда Марина столь бесцеремонно влезла, Лидочка справедливо возмутилась. «Девушка, вы куда лезете-то?» «Вы что, не видите, что здесь я сижу вообще-то?» «Вы?» – с готовностью обернулась к ней Маринка и с интересом заблестела глазами. «А вы супруга господина Ирбиса, правильно?» «Позвольте парочку слов о вашем муже. Я буду вам очень благодарна. Читателей так интересуют житейские мелочи!» Видимо, Лидочка еще не готова была поделиться с читателями житейскими мелочами, потому что быстро отодвинула стул и возмущенно захлопала ресницами. — Какая я супруга! Я еще пока не замужем. И вообще, пробуйте лучше вон рыбу, а то ее сейчас Панкратов съест. — Позвольте я сам, — потянулся Ирбис за Маринкиной тарелочкой а потом сам наполнил ее по своему вкусу. Охотница тут же уловила, как нос жертвы, будто магнитом повело в ее сторону. «Не зря, значит, деньги на свежесть были потрачены, оценил дядька. Сегодня я буду за вами ухаживать», — уже с некоторым интересом взглянул на нее юбиляр. «Для меня это огромная честь, поверьте». Мурлыкнула Марина и ткнула вилкой в какие-то овощи. А вечер шел своим чередом. И если для Марины Субботиной этот праздник был серьезной работой, то остальные гуляли вовсю. Очень скоро женщины с визгом начали выскакивать из-за столов и пускаться в пляс. А мужчины становились все тяжелее и все громче обсуждали какие-то деловые вопросы. Уже кто-то, не желая терять удобного случая, решил выяснить отношения. Кто-то упрямо лез с комплиментами к юбиляру. А кое-кто даже потихоньку начинал высказывать неудовольствие по поводу работы вышестоящих. И только Ирбис сидел относительно трезвый и никаких пьяных глупостей совершать не собирался. Но надо же, не мужик, а кремень какой-то!» с досадой подумала Маринка. То ли верный супруг, то ли... Леонид Владимирович все так же пополнял тарелку Маринки. И на этом его ухаживания заканчивались. Он все больше следил, как бы его нерадивые работники не наговорили лишнего в присутствии этой странной журналисточки. «А то ведь наутро греха не оберешься!» И ведь не выставишь ее теперь, сам пригласил. Маринка все поняла. Сама налила себе полный фужер искристого вина и, сморщив, нос тихонько шепнула. «За настоящих мужчин! У меня есть маленькая слабость. Большие настоящие мужчины. Ой, не слушайте вы меня, меня уже несет. Ну уже выпьем!» Ирбис уже отважился было выпить но в это время возле них появилась огромная как баржа Нонна Олеговна с розовеньким поросенком на подносе. — А это вам от нашего заведения в подарок! — запела очаровательная директор заведения. — Дорогим гостям мы всегда делаем маленькие сюрпризы исключительно за наш счет. — Ах ты, старая кастрюля! — засопела Маринка. За счет заведения она. Да Криська лично тебе вручала мои деньги и говорила, что от благодарных сотрудников, что они сами и попросили поднести поросенка своему боссу. Однако ж эти мысли так и остались в голове. К тому же, едва взглянув на веточки укропа, торчащие из пасти поросенка, Маринка искренне передернулась. Вид этого молочного бедолаги ее совсем не возрадовал. — Ну и подарки у вас! — резко отвернулась она от подноса. И тут же увидела побелевшее лицо Ирбиса. — Уберите немедленно! — прошипел он сквозь стиснутые зубы. — Это неудачная шутка! И как вам только в голову взбрело! Я не люблю подарков от заведения и предпочитаю за себя расплачиваться сам. «И что такое вам не понравилось?» Не могла понять Нонна Олеговна. И еще ближе подвинула разнесчастный поднос. «Это совершенно свежий продукт. У нас в ресторане...» «Вам же сказали убрать!» По-царски рявкнула Маринка. «Вы что, плохо слышите?» «Леонид Владимирович, помогите мне выйти. Здесь такая духота!» «Да уйдите вы уже!» Ирбис бросил на Маринку благодарный взгляд и быстро поднялся. Они вышли на крыльцо, и мужчина нервно закурил. Маринка бы тоже с удовольствием затянулась. Однако ж четко помнила, этот нежный Ирбис не переносит курящих леди. «Просто ужас! Я физически не переношу, когда вот так! Нет, я не вегетарианка, не подумайте, но...» Спасибо вам огромное, что вы отказались. Это поступок. я не преувеличиваю. Если бы вы стали есть это мне мне пришлось бы уйти. Я и сам меня коробит из детства, знаете ли? проронил Иирбис. живодерство какое? Я конечно понимаю, это директор хотел сделать вам приятное. Но как отвратительно смотрелась ее улыбка на фоне. Маринка даже пустила одинокую слезу, за что тут же извинилась. Простите, я сейчас успокоюсь. И ведь никто, никто, кроме вас. А ведь там были такие молоденькие девочки. Хотя там я не заметила трезвых, а в таком состоянии. Хорошо, хоть сами не стали поросятами. Вы со мной согласны? Вместо ответа Ирбис сдернул желаками, и Маринка поняла, что и этот камешек достиг цели. В этот момент из дверей робким шагом вышла Лидочка и направилась прямиком к ним. — Леонид Владимирович! — хлопала она ресницами. — Вы ушли. И нет у вас, и нет. А как без заменинника? Девчонка, конечно, была ни в чем не виновата. Она просто попала на чужую охотничью тропу, а потому Маринка ее просто легонько толкнула плечом. «Ой, вы так плачете!» — участливо обратилась она к Лидочке. «А, да вы совсем пьяные, Ой, не рассчитали!» Лидочка знала, что ее возлюбленный не уважает дам в охмелю, и потому была пьяненькой совершенно чуть-чуть. Но, коли это заметила работница СМИ, Леонид Владимирович не мог не отреагировать. — Лидия Васильевна, ведите себя прилично. Ступайте, ступайте. «Домой — Домой, — грозно договорила Маринка. Леонид Владимирович только что рассуждал, что иногда женщины делают непростительные глупости в таком состоянии. «Да — Да, — рявкнул Ирбис. — «Ступайте, Лидия Васильевна!» И все же Лидочка оказалась необдуманно робкой. Именно сейчас ей надо было бы взглянуть в глаза своего начальника и не смело попросить, чтобы он ее проводил. А то как же иначе доберется одинокая молодая девушка до дому в эдакий час? Но Лидочка-грач прощелкала клювом. Она повернулась и покорно поплелась обратно в ресторан. Зато Маринка моментально перехватила инициативу. — Я, пожалуй, тоже поеду. Горько вздохнула она и посмотрела на кавалера. — Жалко, что вы сегодня именинник. А то я бы попросила, чтобы вы меня проводили. Даже если бы он отказался, Маринка напросилась бы к нему на прием. У нее уже была заготовлена парочка просьб порекомендовать, к кому обратиться, если ей нужен проект дома, или проконсультировать, сколько нужно строительных материалов, чтобы этот самый неведомый дом построить. Но Ирбис согласился. «Я устал от этого шума», – нахмурился он, – «и с удовольствием вас провожу». Водитель вез их ночным городом, и машина все ближе подъезжала к Маринкиному дому. А этот Леонид Владимирович все никак не мог отважиться назначить свидание. Пришлось Маринке снова напрягать ум. «Пожалуйста, к набережной!» — попросила она водителя. Ирбис с удивлением вздернул бровь. «Понимаете, — с грустной улыбкой произнесла Маринка, — сегодня я была у вас на дне рождения, но явилась непрошена без подарка». «Тот букет не в счет, и, немного узнав вас, я хотела бы...» «В общем, я решила сделать вам подарок, если вы позволите». «Интересно», — хмыкнул мужчина. «Вы собираетесь покупать мне подарок в ночном киоске? Это будет шоколадный батончик?» «Я, конечно, блондинка, но такие подарки переросла». Проникновенно проговорила Маринка и даже будто бы невзначай с чувством положила руку Ирбису на колено. — Я вижу, вы неординарный мужчина, поэтому и подарок будет неординарный. Ирбис по умолчанию согласился считаться неординарным, кивнул и взял Маринкину руку в свою ладонь. — Ну, блин, слава тебе, господи, лед тронулся. Мысленно перекрестилась госпожа Субботина. А то уж чуть было не стало себя предлагать. Еще через пару минут она остановила водителя и потащила Ирбиса из машины. «Пойдемте, пойдемте же!» Мужчина постарался легко выпрыгнуть на тротуар. «Пойдемте, я подарю вам звезды!» «А вы куда собрались, любезный?» «Караульте машину!» Рыкнула Маринка на водителя, заметив, как тот ответственно карабкивается следом. Ирбис крякнул. «Ну правда же, Иван, ну что то в самом деле?» Иван пожал плечами и влез обратно. «Да не беспокойтесь вы вот так!» — крикнула Маринка ответственному водителю. «Мы будем у вас на виду!» И тут же увлекла Ирбиса туда, где их не мог видеть этот нудный Иван. Ирбис не сопротивлялся. Он торопливо перепрыгивал через редкие лужицы и вообще старался показать, что он еще очень молод и лих. А Маринка летела к берегу реки. По большому счету, ничего необычного здесь не было. Берег как берег. Ну да, отражаются звезды. Ну да, огни переливаются. Молодежь чего то уважала именно это место. И сейчас народу тут было много, а так ничего особенного. И, казалось бы, в присутствии посторонних надо бы чувствовать себя неловко. Но субботина играла вовсю. Она достаточно продуманно оставила свой плащ на сиденье автомобиля, прихватила лишь маленькую сумочку и теперь, стараясь не обращать внимания на ощутимую прохладу, кружилась на асфальте в одном легком платьице. Сумочка же летала рядом с цветастой бабочкой. «Как же хорошо, Леонид Владимирович! Я уже давно не чувствовала себя такой девчонкой. Я готова на безрассудство». Однако противный Ирбис безрассудства предлагать не догадывался. Он опасливо оглядывался на стайки молодежи и тупо следовал за своей спутницей. И Маринка пошла на следующий круг. «Вы мне подарили этот замечательный вечер, а я, я дарю вам вон ту звезду, вы видите, с огромными острыми лучами. Она смотрит на нас и видит, какие мы маленькие, молодые и счастливые. Ну же, неужели не замечаете?» Леонид Владимирович прилежно пялился в небо, но среди множества звезд нужную не обнаруживал. Черт ее знает, какая там с острыми лучами. И как эта взбалмошная журналистка вообще видит какие-то лучи. Вот он, например, видит только горящие точки. Смотрите!» Марина прильнула к нему и протянула руку вверх. «Вон та, видите? У нее еще такой свет голубоватый». «Да какие там звезды!» Эта странная красивая девчонка прижалась к нему. И через тонкое платье было так отчетливо слышно, как она дрожит. Ирбис чувствовал ее руку, ее плечо, ее. А как от нее пахнет чистотой, свежестью, морозцем. И с какой завистью смотрят на него эти молодые самцы. Еще бы! Он сегодня урвал такую фею. И она сама, вот она, как льнет к нему, и ей вовсе нет дела ни до кого. Сопротивляться уже не было никаких сил, и Ирбис обнял Марину. «Спасибо», — вежливо улыбнулась она, — «я и в самом деле немного озябла, а вы такой умница. Знаете, как раньше парень обязательно накидывал свой пиджак девушке на плечи, и они гуляли, думали о чем-то, а потом, потом она исчезала». «Как это?» — крякнул Ирбис, неуклюже снимая пиджак и надевая его на Маринку. «Как это она исчезала? Убегала, что ли?» «Не знаю», — задумчиво закинула голову Маринка. «Но я хотела бы не убежать, а именно исчезнуть, чтобы... чтобы вы меня вспоминали. Вы будете меня вспоминать?» «Да», — рявкнул Ирбис, немного поеживаясь. «А потом мы...» В кармане пиджака зазвонил сотовый телефон кавалера. Он его поспешно выудил и, отойдя немного в сторону, пробасил «Да? Я никуда не потерялся. Я тебе сразу говорил, приду поздно. У меня юбилей, если ты помнишь». Маринка поняла, что лучшего случая просто не выпадет. Она аккуратно сиганула в сторону за куст. Темный пиджак Ирбиса делал ее почти незаметной. А после и вовсе собрала волосы в косу, поддернула платье, чтобы не пестрела в темноте, и быстро затерялась среди молодых гуляк. Леонид Владимирович говорил долго. Эта жена позвонила совсем не вовремя. Она как будто чувствовала. Вот когда он с Лидочкой был, ни разу не звонила, а тут... Надо же! В кои-то веки у Леонида Владимировича заколотилось сердце, чуть сильнее. В кои-то веки он всерьез залюбовался девушкой. И, пожалуйста, я волнуюсь, ты в порядке? Когда придешь домой? Я буду тебя ждать. Можно подумать, он без ее ожидания дорогу домой не найдет. Ложись спать и не дури. Приду поздно, сказал же. Напоследок рявкнул Ирбис и отключил телефон. Передернул плечами, замерз однако. Он хотел извиниться, повернулся и никого не увидел. Нет, молодежь гуляла, но совсем не видно было золотых кудрей и веселого платья. Замерзло, видать, — решил мужчина и поспешил к машине. Но и там беглянки не оказалось. — А куда она делась? — спрашивал у него Иван. — Она ничего не взяла, точно? «Кошелек на месте?» «Да не кладу я кошелек в пиджак!» «Чего ты в самом деле?» «Значит, убежала, исчезла!» Засопел Ирбис и раздраженно бросил водителю. «Поехали, чего ждать-то?» «Хрен с ним, с пиджаком!» О том, что в кармане пиджака остался конвертик с подарком от бухгалтерии, он сказать постеснялся. Да и вообще постарался забыть. «Чего уж теперь?» «Так а чего она плащ-то оставила?» — нудил водитель. Ирбис повертел в руках плащ, все карманы проверил, ничего. Прямо как знала, зараза. Специально она, что ли? Ну, надо же так влипнуть. А ведь какая девка красивая! Жалко, да он чуть было не влюбился. А Маринка уже ехала в такси и не замечала удивленных взглядов, которые то и дело бросал на нее водитель. Еще бы! Девчонка выскочила невесть откуда. Платье задрано по самое не могу, пиджак на плечах. Ее бы самое время в милицию везти. Может, кто надругаться над девкой надумал, а она вон сидит, да еще и ухмыляется. Явно довольна. И что за девки пошли? Нет бы копейку трудом праведным зарабатывать. Хоть бы полы в подъездах мыла и то лучше. На Морозовскую четырнадцать, — попросила Маринка и с удовольствием вздохнула. Все же, как здорово, что ей удалось эту свою квартиру сохранить в тайне. Что о ней не знает Каркашин. И правильно, что она ее не стала сдавать. Уже сколько раз квартира ее вручала. Вот и теперь. но ну, разве она могла появиться перед мужем в подозрительно нарядном платье, мужском пиджаке на плечах? Матвей бы с ума сошел, а так, как здорово, что сегодня все происходит по плану. Времени было уже половина первого, когда Марина зашла к себе в дом. Тишина. Никого. Как бы хотелось ей сейчас вот так залезть в ванну, согреться, а потом прыгнуть в кроватку с чистыми хрустящими простынями, и чтобы никто не сопел рядом и не дышал пивными выхлопами. Нет, в семейное гнездо ехать просто не было никаких сил. И Маринка не поехала. «Матвей!» — позвонила она мужу с мобильного. «Ты еще не спишь?» Супруг, видимо, все же спал, потому что голос был сонным и недовольным. Но однако же соврал. «Маруся, в чем дело? Я измучился уже весь. Ты где? Сколько ж можно так?» «Любимый!» Восторженно перебила его Маринка. «Я далеко от города. Я делаю тебе потрясающий подарок. Надеюсь, ты простишь свою маленькую мусечку. А мусечка будет дома прямо утром». «Подарок?» Насторожился Матвей Борисович. Он жутко любил подарки. К тому же, чего уж кривить душой? Его жена никогда не была скупой и знала, как и чем угодить. Но все же, как и подобает супругу, он протянул. «Но я переживаю. Ты там не одна, да? Я с тобой, мой драгоценный. Ты же слышишь? Я совершенно трезвая, и мне никто не нужен». «Я просто жутко устала, но, если ты будешь настаивать, я прилечу прямо сейчас, через три часа. Я не буду настаивать, прилетаю утром. Хотя я буду жутко волноваться», — заявил супруг и отключился. «Уй, мой золотой!» — чмокнула трубку Маринка и с удовольствием потянулась. «Какая же Мариночка молодец! всё продумала». Даже машинку сегодня не брала, а то бы пришлось завтра с утра тащиться забирать. Сейчас повесим пиджачок. И тут она нащупала в кармане пиджака конверт. — Ого, деньги! — ахнула охотница. Пальцы быстро пересчитали купюры. — Немало. Так... — Это что же получается, товарищ Суботина? Вы оказались воровкой? Причем свистнули вовсе даже не одно сердце с пиджаком, а еще и деньги. ну это в наши планы не входит. Придется сыграть честную влюбленную. Интересно, этот Ирбис до понедельника дождется или прямо сейчас милицию на поиски бросит? Хотя, по большому счету, не гоже такому дядьке из-за конвертика плакать. Повесив пиджак на спинку стула, Маринка приняла душ и только потом с чистой совестью залезла под легкое одеяло. Утром она переоделась в спортивный костюм, гладко прилизала волосы и в такой первозданной красоте предстала перед очами супруга. — Мусечка, ну отчего ж так долго? — вышел к ней заспанный Матвей. — Я уже начал волноваться. «А ты говорила подарочек, и где он?» «Матюша, ты не представляешь!» Восторженно воскликнула Маринка. «Я тебе такое приготовила!» «Короче, я вчера была в лечебнице». «Это от города не слишком далеко, но такое удовольствие омолаживается весь организм!» «Ты не видишь разве, как я помолодела? Это тебя не радует?» Я заметил и обрадовался, но ты говорила, что подарок мне, — скуксился Матюша. — И все же ты обещала. — Тебе я заказала путевку в этот чудный санаторий, — ворковала Маринка. — Ты сказочно омолодишься, и мы приступим к изготовлению нашего ребеночка. — А прямо сейчас нельзя приступить? — Я и так... «Сказочно молод!» — гордо выпрямил спину Матвей Борисович. Маринка критически осмотрела его и захлебнулась с справедливым негодованием. «Это ты уже сейчас не хочешь нашему ребеночку дать все самое лучшее? Уже сейчас!» «Из-за глупой лени. А что будет, когда он родится? Как я взгляну в глаза вашему Дормидонтову?» Он сначала съездил с женой на курорт а только потом отважился на ребенка. — Да, но он ездил вместе с женой, — возразил Матвей Борисович. — А ты меня отправляешь одного. Я закачу тебе скандал. — Какой скандал? — возмутилась Марина. — И потом я его уже первая закатила. Потрудись подумать, а мы разве не вместе? Я уже там была, теперь ты. Всего-то на неделю. И ты упрямишься? Вспомни, я всегда знала, что тебе нужно. Матвей Борисович засомневался. Действительно, Марина почему-то всегда знала, что ему нужно. Даже носки и обувь он не умел покупать себе сам. А она выбирала всегда точно по размеру. И потом, там изумительные бильярдные столы. «И такое общество, профессионалы!» – добавила Марина, и это решило все. «А я могу поехать не один!» – вдруг поинтересовался супруг. «Ты хочешь отправиться вместе с женщиной?» – удивилась Маринка. «Я хочу с Павлом Викторовичем. Ты же знаешь, с ним на пару мы разделываем всех по орех», – горделиво напомнил Каркашин. Маринка только глубоко вздохнула и согласилась. Она, по большому счету, и вовсе не знала еще, куда отправить супруга и будет ли там бильярд вообще. Но идейка уже вырисовывалась прекрасная. А потому ей не помешал даже этот Павел Викторович. «Только из-за глубокой любви к тебе», — проговорила она, прижимая пляшевую голову супруга к своей груди. «Сейчас мы поедем в магазин». Купим тебе новый спортивный костюм. А после? После ты навестишь матушку. Она должна порадоваться на мой подарок. Матвей Борисович не больно хотел радовать матушку. Но ему нужно было заразить своей идеей Павла Викторовича. К тому же засияла надежда, что Мариночка не заметит, как он сегодня сгоняет в клуб. Мариночка знала все раньше супруга. Но ей так нужно было побыть одной, она уже сегодня два раза звонила Кристине, но та упорно не отвечала на звонки и не перезванивала. Это тревожило, поэтому надо было срочно проехаться по магазинам и отправлять мужа из дома. Обновы купили быстро, правда, помимо спортивного костюма пришлось раскошелиться еще на целых два пакета вещей. Но это Марину не огорчало. В конце концов, чего не сделаешь ради скорого отъезда любимого мужчины? Когда радостный Матвей Борисович выскочил за дверь, Маринке удалось дозвониться до подруги. "Кристик, срочно ко мне", затараторила она в трубку. "Я уже замучилась тебя вызванивать, надо поговорить. Марин, у меня тут такое", всхлипнула в трубку Кристина. "Я тут «Утром только пришла и...» «Приезжай, говорю!» Перебила ее Марина. «Здесь и расскажешь. Я купила помидоры и перец. Сделаешь салат. Давай!» Кристина приехала не скоро Марина уже замучилась высматривать ее в окошко. «Ну, наконец-то! Ты чего, пешком, что ли, топала?» Сразу же накинулась она на подругу. «Не могла такси взять?» «Я ж сказала, скорее!» «А я тебе сказала, что у меня такое!» Округлила глаза Кристина. «Мне теперь нельзя такси! Меня с работы уволили!» «Как это?» — не поверила Марина. «Ты вчера только работала! Я сама видела!» «Больше не увидишь!» — уволила меня Нонна. «Свинью подложила!» — горевала Кристина. А теперь, пока я работу найду, и этот дядя еще твой сорвался. Да, честно говоря, я не слишком по нему убиваюсь, старый какой-то. Погоди, по кому ты не убиваешься?» Маринка ничего не могла сообразить из сбивчивого рассказа подруге. «И какую свинью тебе подложила Нонна?» «Маленькую, того самого молочного поросенка». Расстроенно отвела глаза в сторону Кристина, который юбиляру не приглянулся. «Надо же, какой фифа оказался!» «Правильно!» — мотнула головой Маринка. «Мы же на это и рассчитывали. Нонна преподнесет поросенка Ирбису, а того перекосит, и он мгновенно твою начальницу возненавидит». «А начальница возненавидит меня!» — подытожила Кристина когда вы ушли с этим Леонидом Владимировичем. Она же не постеснялась. Чего и стесняться в собственном-то ресторане? Она вышла прямо на середину зала, отобрала у музыкантов микрофон и во всю силу шкурявкнула. А теперь, золотые мои, признайтесь, как на духу, кто из вас заказывал свинью этому вашему боссу. Не стесняйтесь. Я только хочу ему в глаза посмотреть. Ну, совсем баба обнаглела, — возмутилась Маринка. А те чего? А те не признались, представляешь? — воскликнула Кристина, чуть не плача. — Потому что они и не заказывали, а это мы с тобой. Неужели вычислила? Восхитилась Маринка. Вот дает тетка. И чего? И ничего шмыгнула носом Криська. «Она меня к себе на ковер вызвала, а потом... Короче, дескать, ей плевать, что сорвался кавалер, типа она даже не очень расстроилась, что он не клюнул. А у нее были планы на взаимность, между прочим». «Ну что творит, ты посмотри!» Все больше округлялись глаза у Маринки. «А ведь он женат! Ну, стерва!» «Ну да, но это бы еще ничего!» Но главное, Нонна сказала, что из-за этого прося она выглядела полной дурой. А такого она мне простить не может. А потому до свидания. Расчета не надо. А ты чего? Даже не сообразила выпучить глаза и соврать, что эту свинью заказали завистники? Кристина подозрительно покосилась на подругу. Ты же знаешь, я не умею врать. — Так учись! — возмутилась Маринка. — Слава богу, не девочка уже. И что это значит, расчета не надо? Она тебе не оплатит, что ли? А то ты не знаешь Нонну. Она и в добром-то расположении духа фиг кому лишнюю копейку выдавала. А уж! Да у меня там и еще неприятность случилась! Кристина всхлипнула. Эти гости... С виду такие порядочные, а на самом деле заказали себе еще черт знает сколько всего. А когда я с коврата вернулась, там уже и не было никого. Так и ушли, не рассчитавшись. Ну и ясное дело, все на мне и повисло. Как же это на тебе?» Округлила глаза Маринка. «Ты же по приказу своей начальницы на том ковре торчала. А между прочим...» Она могла и утром тебя вызвать. Вот ведьма, а? Дай-ка я ей позвоню. Не надо. Она тоже переживала, — грустно проговорила Кристина. Она даже этому Ирбису звонила на сотовой. Но он трубку не брал. Ого! Позвони сейчас же своей Нонне и узнай у нее номер телефона Ирбиса. А она не даст, — помотала головой Кристина. «А ты скажи, что тебе надо из него деньги вытрясти!» «Чего ж ты даром горбатилась?» И Маринка уверенно сунула подруге телефон в руку. Но Нанна Олеговна хоть и выразила свое неудовольствие, однако ж телефончик дала. «И чего?» — уставилась на Маринку Криська. «Как я из него эти деньги вытрясу?» «Не надо трясти!» — отмахнулась Маринка. Это я для себя номер телефона брала. А сколько там на тебя повесили?» Подруга назвала сумму, и Маринка отсчитала ей деньги. «Ты свои отдаешь?» — вытаращилась Кристина. «Не надо! Я не возьму! Это моя ошибка! Мне и...» «Успокойся! Он мне все возместит!» Усмехнулась госпожа Субботина, мечтательно прищуриваясь. «Кто он?» Будущий новый муж, конечно же. — Да что ты! — восторженно выдохнула подруга. — И чего? Он тебе уже предложение сделал, да? А как твой Каркашин? Он согласен? Каркашин созрел для новой любви. — Это тебе он так сказал? — Это я тебе так говорю, — поджала губы Маринка. Правда, он пока не переписал на меня дачку, а значит значит, надо его заставить это сделать. И снова замуж? Да, сначала замуж. И уж тогда выходить на финишную прямую. А замуж на этот раз уже для создания полноценной нормальной семьи. Так ты этого дядьку-юбиляра для семьи хочешь приспособить, да? Удивилась Кристина. Марин, а ты его полюбила или как всегда? «Нафиг нужно?» «Как всегда!» – потянулась Маринка и выдала. «Запомни, глупенькая моя Криська, выходить замуж по любви категорически не рекомендуется. Опасно это для нашего молодого девичьего здоровья. Для любви есть специальные мужчины. Они прям так и называются – любовники. Ясно тебе? Кстати, а чего ты сидишь-то?» Вон полный холодильник, всяких помидоров, перцев, а она уселась. Давай хоть салатик с ганашем, что ли. Кроши и разговаривай. Вот ты скажи, в каком санатории больше всего женщин? Вы же там в ресторане общаетесь с девчонками. Они наверняка друг с другом делятся информацией. Ловко нарезая помидоры, Кристина на минутку задумалась. «Это мне надо Юльке позвонить. У нее мать постоянно по курортам разъезжает», — наконец сказала она. «Звони», — тут же вытащила из ее рук нож Маринка, «а я записывать буду». И уже через несколько минут Кристина диктовала, прикрывая трубку ладошкой. «Пиши, золотая белка, там больше всего женщин, потому что с гинекологическим уклоном». «Всякие женские болезни лечат». «Да на кой мне больные-то?» – воскликнула Маринка. «Ты давай спрашивай, где здоровых много». «Ага. Юль, а где здоровых много?» – послушно спрашивала Кристина в трубку. «Ага, ага. Значит, сезон мечтаний. А еще, еще Аделаида. Ну, хорошо, спасибо». «Да ничего страшного, что здесь недалеко. Спасибо!» «Короче, Аделаида и сезон мечтаний. Только они недалеко от города. Вот это плохо!» Поморщилась Маринка, но потом махнула рукой. «А ничего, я скажу, что место крутое. Типа даже иностранцы туда ездят». «Кому скажешь?» Не сообразила Кристина. «Супругу моему». Пора ему помечтать. Самый сезон. Эх, Криська, я вот тоже мечтаю. Соберемся мы как-нибудь на моей дачке большой шумной компанией Точно, улыбнулась подруга. Смех вокруг беготня, да? Избави бог, замахала руками Маринка. Нет, будет совсем по-другому. И главное, никаких мужиков. Никаких раздражителей. Сказка!